Глава сорок шестая Корсо вызвал Барби к себе в кабинет. «Есть одна загвоздка». «Не поняла?» — отозвалась та. Собецкий не рисовал свои сцены преступлений инситу Он брал их с фотографий службы кремучета. Вместо реальной натуры — снимки, которые находились у них в отделе. Он даже не поленился изобразить угол, полипропиленового чемоданчика научников, который попал в объектив камеры. «Ты хочешь сказать, кто-то ему дал или продал эти изображения? С него станется пририсовать любую деталь, лишь бы сделать вид, будто он белый и пушистый. Нет, мы с Лапортом нашли тот снимок, который скопировал Сабески. Тут не поспоришь». Первым, кого следовало допросить, был фотограф службы учета, который присутствовал на свалке в Поттерн-де-Пеплие 17 июня этого года, а также на пустыре в Сен-Дени, некоего Бенджамина Нгуэна, 29 лет, офицера полиции, уже 4 года работавшего в отделе криминального учета. Николай Лапорт ручался за него, но им все равно придется вытрясти из парня душу. Со своей стороны Барби проверит все посещения сайтов. Каждая из них сохранялась в памяти компьютера. Легко узнать, кто в какой день и час проглядывал тот или иной снимок. Но Корсо склонялся к мысли, что дело в бумажных носителях, которые какая-то сволочь втихаря продала. Достаточно распечатать снимки и отследить их уже невозможно. Самым важным было прошерстить людей Борнека. Именно они вели расследование в тот момент, когда предположительно было продано фото Софисы Рей. Так что напрашивалось обоснованное предположение, что с волочью мог оказаться один из них. В действительности позже был продан другой снимок, уже Элен де Мора. А значит, под подозрение попадала вся служба кремучета, группа Борнека и, почему бы нет, Люди Корсо тоже. — Ты их знаешь? — спросил он у Барби. — Кое-кого. — И как они? Кошерные или нет? — Ну, полной уверенности нет никогда. Корсо обреченно покачал головой. С самого начала расследования какой-то коп постоянно контактировал с тем, кто стал подозреваемым номер один. Вдобавок ко всему, это означало, что Собески не был убийцей. На данный момент Корсо не желал об этом думать. Надо докопаться до источника денег. Что ты хочешь сказать? Собески купил эти снимки. Он за них заплатил. Деньги должны оставить след. Ты думаешь, он перевел их через государственное казначейство? Барби права. Все наверняка было проделано из-под полы наличными. И все же проверь его банковские счета. Может, в интересующие нас периоды он снимал крупные суммы? Барби явно была настроена скептически, как, впрочем, и он сам. Одно не терпело отлагательств. Сделать все возможное, чтобы избежать скандала в собственных стенах. Корсо решил взять быка за рога, то есть собески за яйца. «Скоро вернусь», — бросил он без всяких объяснений. Он сбежал по лестницам и оказался во дворе службы криминального учета. Собеский сидел под замком в подвальном этаже дворца правосудия. Согласно условиям его задержания, он скоро предстанет перед судьей, который предъявит ему обвинение. Только тогда у него появится право на перемещение. Копы использовали специфический язык то есть на поездку в один конец, в тюрьму. Корсо прошел через тамбур, потом через несколько дверей и двинулся по переходам подземного каземата, вся архитектура которого сводилась к решеткам. Окна, двери, переходы – все было защищено так, чтобы за время своего короткого пребывания в этих стенах хищники не смогли создать ни малейшей проблемы собески сидел в камере все в том же белом спортивном костюме с золотой каймой но уже без шляпы его голова как казалось в половину уменьшилась он вздергивал брови как и раньше они напоминали крышу садового сортира и его лоб шел складками выставляя напоказ все скопившиеся морщины ярость и разочарование откуда ты взял эти фото ты о чем? Его левый висок наливался синевой, правая щека вспухла, брызги крови заляпали ворот куртки. Свидание с копами не прошло без осложнений. «Не строй из себя дурака», — приказал Курсо, усаживаясь рядом. «Ты раздобыл фотографию Софисы Рэй по Терн де Пеплие, потом еще одну, Элен де Мара на пустыре». «Ты всего лишь скопировал их и даже изобразил на первой картине чемоданчик службы кремучета, который попал в кадр». Сабецкий расплылся в широкой улыбке, обнажив оставшиеся зубы и налитые кровью десны. «Я так страхую свое здоровье». «Как ты их достал? Я могу навесить на тебя противодействие правосудию и подкуп госслужащего». «Ой, помру от страха! Ты меня сюда засадил за два убийства! Уже завтра тебе придется меня отпустить и рассказать всем, как твои госслужащие полицейские сводят концы с концами! Корсо, мне тебя жаль! Лучше бы тебе подумать, как срочно спасать свою задницу!» В неоновом свете тени падали на лицо Сабески, как черные сталактиты. Через дверное стекло... Корсо видел голову часового, который наблюдал за происходящим. Очевидно, Собески уже закатывал здесь сцены. «За сколько ты их купил?» «А тебе зачем? Хочешь предложить мне еще что-то?» «Отвечай!» «Все имеет свою цену, Корсо. А на нынешнем рынке честность полицейского не самый дорогой товар». «Кто тебе их продал, черт?» «Я не стукач». «Ты защищаешь копа?» Собескин наклонился вперед. Отчетливо стала видна его кожа, гладкая, словно выделанная. Эта плоть давно замкнулась в себе, не пропуская атак из внешнего мира. «Я знаю, что ты наводил справки обо мне во Флюри. Там меня звали судья. Тебе рассказали, почему?» «Потому что ты заставлял следовать мудацким правилам правилам, которые я же и устанавливал. И они распространяются даже на копов. На тех копов, с которыми у меня дела, да, они под моей защитой. Корсо едва сдержался, чтобы не размазать его по стене. «Если ты хочешь доказать свою невиновность, тебе придется назвать его имя». Собески от всей души рассмеялся. «Доказать мою невиновность?» «Единственный виновный — тот, кто продал мне снимки. Я особо не беспокоюсь, ты его найдешь, но сам я его закладывать не буду». Корсо не нашелся, что ответить. «Твоя единственная настоящая проблема», — продолжил Собески примирительным тоном, — «в том, что я не убивал этих женщин. Ты оплошал по полной, Корсо». И лучше бы тебе выпустить меня по-быстрому, пока ты не стал посмешищем всего Парижа. Корсо совершил сверхчеловеческое усилие, чтобы хоть на мгновение влезть в шкуру этой падали. Допустим, ты к делу никакого отношения не имеешь. Но зачем тебе понадобились снимки? Зачем писать по ним картины? Такие штуки меня вдохновляют. «Это мой мир!» Корсо поднялся и постарался овладеть своим голосом. «Вот что я тебе скажу, Собески. Все твои свидетели, алиби, махинации с копами из управления, поклонники, ничто тебя не спасет. Я знаю, что ты убил этих девиц, и ты заплатишь за их убийство. Клянусь тебя Возвращаясь к себе в управление, он столкнулся с Барби. Вернее, она набросилась на него. Почти силой она утащила его на последний этаж, на крышу, и тщательно закрыла дверь. Подождала несколько секунд, прислушиваясь, чтобы удостовериться, что никто за ними не шел. Утвердившись на цинковом скате, Корсо достал сигарету, удивленной таким избытком предосторожностей. Барби подошла к нему, Она едва доставала ему до подбородка, а наклон крыши еще больше подчеркивал эту разницу в росте. Я посмотрела банковские счета Собески. Ничего там нет, кроме факта, что он очень богат. Он никогда не пользуется ни кредитными карточками, ни чеками, только снимает солидные суммы налом. Так что про этот след можно забыть. Невозможно узнать, Когда и чем он заплатил стукачу? Еще одна хорошая новость. Ты помнишь, что у Сабески нет мобильника? Ни на секунду в это не поверю. И ошибешься. По словам Арни, для связи он предпочитает способы по старинке. Например, у него есть одна забегаловка в 11 округе, недалеко от улицы Сен-Мор. Морской конек. Там всегда можно оставить для него сообщение. «Как ты узнала?» «Это не я, а Арни. Короче, я туда пошла и как следует потрясла хозяина, чтобы выяснить, не оставлял ли мужик, похожий на копа, записку «Последние дней пятнадцать». Память у хозяина дырявая, но он вспомнил, что один парень заходил пару раз, сначала недели две назад, а потом недавно, всего несколько дней. «Какие приметы?» «Длинная жерть с пучком рыжих вьющихся волос. Парень с южным акцентом и говорит только о регби. Тебе это никого не напоминает?»